Глава одиннадцатая. Хантер. «До начала учебного года осталось несколько дней. И, как говорит Васечкин, все нормальные люди еще на каникулах. Но! Нечего ржать! Встань в строй! Если я тебя цитирую, то это еще не значит, что все можно!» Грозно рявкнул Виталий Емельянович Киселев, тренер местной команды пловцов, которому с утра пораньше, Радостно размахивая с фабрикованными результатами достижений, буквально за руку меня притащил сам ректор универа. Спустя несколько часов ожиданий вся доблестная команда наконец была в сборе. И теперь, выстроенные по росту в одну шеренгу, мы должны были терпеливо внимать наставлениям этого мудрого, повидавшего на своем веку мужчины. На деле же пятнадцать молодых здоровых парней, не сильно обремененных интеллектом и их неформальный лидер с хитрым и заносчивым взглядом, только вернувшийся из Штатов, подозрительно пялились на мою сосредоточенную морду, хихикая, перешептываясь и щипая друг друга за задницы не лучше пятилетних девчонок. Но... «Собрал я вас сегодня не просто так!» Приосанившись и выпитив грудь вперед, продолжил свою торжественную речь тренер, важно передвигаясь туда-сюда вдоль живой шеренги. «Во-первых, к нам вернулся блудный Алексей с просьбой принять его обратно и...» Довольно улыбаясь, мужчина выдержал паузу, пока ребята, поддерживая своего лидера, подняли шум и ликующе загласили. «Я принял положительное решение». В эту же секунду «Дикая Братья» дружно сорвалась с места и с поздравлениями пару раз подкинула Алекса в воздух. Хотели в воду, но тренер вовремя заметил и среагировал. «Не позволю! Это же бассейн!» Здесь полы жизни вашей проходит. Да-да, никто не моет подмышки в озере святых слез. Помним, знаем. Толпа сорванцов взорвалась новым приступом смеха. Будет вам. Вернулись в строй. Это еще не все. Строгий поставленный голос разлетелся эхом по огромному помещению 50-метрового бассейна разбитого на пять дорожек, и все незаметно притихли, подтягиваясь на прежние места. А мне снова стало слышно, как жужжа негромче насекомого работает насос в системе фильтрации, а за огромными окнами в пол в облаке человеческих голосов щебечут птицы и в порывах ветра шелестит листва на деревьях. Кажется, я начал привыкать к этой планете. По обмену из Вашингтона к нам прибыл мистер Кент. Едва раздалась фамилия, что придумала для меня Хоуп, как парни дружно заржали. Супермен, что ли? Хахача, громче всех переспросил уже знакомый рыжеволосый веснушчатый Васечкин. А он русский понимает или того, не бом-бом? подхватил уже другой, вертлявый и белобрысый, вглядываясь в мое невозмутимое лицо. «Кто из вас супермен, это мы на дорожке посмотрим», быстро приструнил подопечных Киселев, резко остановившись и прихлопнув тяжелой рукой парня по плечу. «Вас стало больше, а значит, кому-то придется работать в два раза усерднее за свое место на соревнованиях». А теперь дадим слово новому члену команды. 17 пар глаз, включая тренера, с интересом возрились на меня, пока я вспоминал заученную для внедрения легенду. Всем добрый день. Меня зовут Хантер. Можно просто Хант. Мне 22. Я приехал из Вашингтона. Моя бабушка когда-то жила в России. От нее я немного знаю язык. «Спасибо, что приняли в команду». Хренасен наш Кент на русском балакает!» «Почти без акцента!» «Неплохо его бабуля натренила!» «Выдал новую порцию позитива кто-то из толпы и помещение снова заполнили раскаты беззаботного гогота». Тренер уже привычно гаркнул, взывая к порядку, и назвал пять фамилий, включая мою. Васечкин, Кириллов, Хамкова, Шторм, Кент. Переодеваемся, разогреваемся и встаем на дорожке. Беру спортивную сумку, прохожу вместе с другими парнями в раздевалку, занимаю ящик в дальнем углу. На меня не особо обращают внимание или делают вид, что не обращают, лишь присматриваются издалека. Большинство ребят так и крутятся вокруг Шторма. «Как дела, мистер Кент?» – выходит на связь Хоуп, внезапно появившись в моей голове. «Нормально, в команду взяли. Переодеваюсь. Готовлюсь к заплыву». Тихо отвечаю, отвернувшись от ребят. «Надеюсь, ты загуглил хоть что-то о земном спортивном плавании?» Очень вовремя спохватился лучший в мире наставник. «Будем действовать по ситуации», – усмехнулся, аккуратно складывая джинсы. Хант, стой, не отключайся. Я тебе сейчас все расскажу очень подробно. У меня же есть пара минут, пока ты там шапочку с плавками будешь натягивать. Не стоит. Я ж Супермен. Справлюсь. Разъединил связь на фитнес-браслете и, вспоминая историю про экспериментальные телепорты, получил от этого какое-то особое удовольствие. Пусть мамочка поволнуется. Плавки из эластичной ткани удобно садятся по фигуре, не сковывая движений. Вот только за спиной становится слишком тихо. Оборачиваюсь, а половина команды без смущения пялится на мои мышцы. «Ого, братан, неплохо ты прокачался», – комментирует тот самый Рыжий. «Расскажешь потом, по какой системе тренируешься?» «Обязательно!» По-дружески хлопаю Васечкина по плечу и выхожу к бассейну. Шторм, Хамко и Кириллов уже разогреваются. Присоединяюсь к ним на упражнениях для проработки шеи, тщательно выполняя повороты головы в разные стороны. Мне от этой детской разминки ни горячо, ни холодно. Но с целью влиться в коллектив пока справляюсь неплохо, потому что тренер, проходя мимо, уже хвалит меня за усердность. Остальные парни заняли места на трибунах, которые совсем недавно были пустыми. Ну и другой народ откуда-то набежал, с удовольствием наблюдая за предстоящим заплывом. 200 метров вольным стилем», — объявляет Киселев, и мы с парнями выбираем по дорожке, расположившись на специальных тумбочках. Поправляю дурацкую шапочку, надеваю поудобнее очки. «На старт!» Голосит тренер, и ребята почти синхронно занимают специальную позицию. Наклоняются, выставляя одну ногу вперед на самый край платформы, расположив по обе стороны напряженные руки. «Шторм, ты лучший!» – кричат какие-то девчонки с трибуны. Парень, оглянувшись, улыбается им в ответ. Концентрируюсь, стараясь не обращать внимания на лишние звуки. И принимаю неподвижное положение. Отдаваясь эхом от стены, еще какое-то время трезвоня в ушах, раздается стартовый сигнал. Максимально сильно отталкиваюсь ногами, одновременно совершая мах руками вперед, придавая ускорение. Задаю идеальную траекторию прыжка и оптимальный угол, около 40 градусов, как учил когда-то давно отец. Ходя в воду, все тело проходит через одну точку, будто ныряешь в какой-то невидимый люк, и меня накрывают воспоминания. Тогда мы с Гелеей были еще детьми, и всей семьей часто выезжали на планету Фаэнси, практически полностью покрытую водой. Тикиар, лучший друг отца и великий исследователь, был по-настоящему влюблен в это необычное место. Восторг. Вот что неизбежно испытывал каждый, впервые попадая на уникальную в своем роде и очень гостеприимную планету с мягким климатом. Благодаря природным аномалиям в атмосфере, имеющей розоватый оттенок, над бескрайней гладью океана тут и там парили пестреющие изобилием растительности острова, располагаясь на разных уровнях от воды. Между собой их соединяли сплетенные мостики из длинных лиан и коренев растений, образовывая настоящие многоярусные города. В основании располагался крупный плавучий остров. С его обрыва мы с отцом и ныряли, часами после этого не вылезая из воды. Именно там, очарованный разнообразием подводного мира, я научился надолго задерживать дыхание. А еще соревноваться в скорости с дружелюбными белобокими плавунцами разумными водными животными, населяющими эту планету, которые стали для нас верными друзьями. Васечкину и Шторму, которые занимали соседние дорожки, тягаться с плавунцами было рановато. Да и со мной тоже. Когда это заметил, я было постарался не торопиться и наслаждаться процессом, чтобы особо не выделяться от остальных. А с другой стороны, Что, если это худшие из команды? Не желая опозориться, я собрался и финишировал, когда земные спортсмены преодолели только половину заданной дистанции. Вынырнул из воды, подтянулся на руках и одним четким движением выбрался из бассейна, столкнувшись с озадаченным чем-то тренером и абсолютной тишиной в зале. Нарушал ее только мерный плеск воды от слаженных движений ребят на дорожках. Но на них никто не смотрел. Все эти удивленные взгляды с трибун с уважением и опаской были направлены на меня. Спустя какое-то время вторым финишировал шторм, а за ним, с небольшим отставанием, Васечкин, Кириллов и Хамко. Один за другим, тяжело дыша, все выползли на сушу. «Зря расслабился», — мелькнула злая колкая мысль. «Точно, пожалел меня тренер и для начала самых слабых поставил». Разочаровался мужик, вот и молчит, так и уставился в секундомер. «А чё такая тишина? Кто-то не всплыл?» Так вроде все на месте, — заговорил Васечкин, сняв шапку и вытряхивая воду из своих оттопыренных ушей, забавно прыгая при этом на одной ноге. — Точняк! Мент родился! — загоготал Хамко, и его бас гулким эхом прокатился по помещению. — Новый мировой рекорд родился! — наконец заговорил тренер, задумчиво глядя куда-то в потолок. Будто имел способность видеть сквозь стены. Только мы его не зарегистрировали. Повторить сможешь? Неожиданно обернувшись, обратился ко мне Киселев, словно это был вопрос жизни и смерти. Ну, если для вас это так важно, невольно повел плечами, пытаясь освободиться от всех этих сковывавших меня взглядов. Еще как важно. «За Родину, сынок! За Россию! Выступать будешь от нашей команды!» Уже начал что-то планировать тренер. «Только ведь отберут, сволочи! Загребут в Олимпийскую сборную и глазом не моргнут!» «Так я туда не хочу! Мне у вас нравится!» Вспомнив про миссию, решил успокоить не на шутку разволновавшегося мужчину, и подкрепил свои намерения дружелюбной улыбкой. Вот и молодец! А там и эти раздолбаи за тобой потянутся, продолжил мечтать тренер. Только зал снова взорвался раскатами смеха. А те, что не смеялись, смотрели на меня как на идиота. Или с откровенной злостью. Как шторм. Что-то с этими русскими не так. Пора подключать Хоуп». «Ты чего учудил? И правда ведь загребут!» — возмутилась Букмус, когда под предлогом посетить туалет я все-таки вышел с ней на связь. «Да я случайно! Кто же знал, что они такие медленные? А вообще, молодец!» Теперь тренер руками и ногами за тебя схватится. Продолжай в том же духе, только не очень старайся. Из ребят есть кто подозрительный, нервный, со странностями в поведении? Обычно проявление дара в первые дни вызывает сильный психологический перегруз, регулярный шок, эмоциональное переутомление, недоверчивость, растерянность. «Скрытность?» «Пока не знаю. А вот самый странный из них — Алекс Шторм. И что-то он мне совсем не нравится». «Не нравится? Присмотрись. Останетесь наедине болтливым дезодорантом в морду ему брызни. Придумай что-нибудь. Все. До связи, чемпион». На дорожке вышли остальные. И я соревновался с каждым разными земными стилями, но уже всячески притормаживал каждое свое движение. Правда, и обогнать себя никому не позволил. Просто не смог, как не старался. Перед глазами так и стоял отец. Да и без него проиграть слабым землянам в примитивных состязаниях мне было бы стыдно перед самим собой. Только тренер, до скрипа сжимая в руках секундомер, теперь каждый раз разочарованно вздыхал. «Давай, Кент, отдыхать, набираться сил. Смог один раз, сможешь и второй», подбадривал напутствиями Киселев, так и сопроводив меня в индивидуальном порядке до душевой. «До завтра, Хант, тренировка в 10. Разовощеки Васечкины хомко, намытые до блеска и обернутые полотенцами, заговорщически переглядываясь, уже выходили нам навстречу. «До завтра!» «И спасибо за доверие!» Вежливо отозвался я, и Киселев, наконец, от меня отлип. В душевой, в одной из кабинок, как раз выключилась вода, И мне навстречу, прожигая злым взглядом, вышел шторм. «Похоже, нету парня инстинкта самосохранения», мелькнуло в моей голове, и я невольно скривился в дружелюбной усмешке. «Вот только мою милую улыбку местный звездный мальчик не оценил и нарочито задел плечом, когда проходил мимо. Тоже мне. Альфа-самец!» Сделал вид, что не заметил. Придет и его время. Ничего. Начало положено, пусть присмотрятся. Не получится по-хорошему, воспользуюсь игрушками от Бетти. Когда в одном полотенце я вернулся в раздевалку, мой шкафчик с одеждой и сумкой оказался неожиданно пуст. В сумке на самом дне лежал тот самый Ментос, и меня волновала только одна мысль. Если кто-то из этих тупоголовых любителей розыгрышей позарится на фруктовый, то от неминуемого взрыва через пять минут рискует окрасить своими мозгами скучные стены универа. А если один из них и есть носитель бесценного дара... «Думать нужно быстрее». «Ты чего, Хант?» – окликнул скромный темноволосый Боря Кириллов, который, как и я, только что вышел из душевой. «Да куда-то мои вещи убежали». «Не эти?» Вслед за парнем я перевел взгляд на довольно высокий для небольшого помещения раздевалки потолок, к которому на толстом слое скотча было приклеено все мое имущество. «Они самые...» Первой мыслью было допрыгнуть. Для меня это не составило бы труда, но голос Баряна вовремя напомнил о его присутствии и моей конспирации. «Давай помогу. Один не достанешь». «Спасибо», — оценил отзывчивость и подставил плечи, предлагая на них забраться. Борька шустро залез и, придерживаясь руками за мою голову, встал в полный рост. Ловко скинув сумку на пол. «Эх, Васечкин, надеюсь, твоя улыбчивая рыжая башка все еще соединена с туловищем», подумал я, проверяя содержимое сумки на наличие секретного оружия. Все мои вещи оказались в сумке. Даже те, что я предварительно аккуратно развесил в ящике. Секретное оружие также осталось нетронутым. Надо бы обзавестись сумкой с двойным дном, чтобы бластер на всякий случай был под рукой, и всяким придуркам не пришло в голову съесть что-то несъедобное. На стоянку универа из спортивного комплекса мы так и вышли вместе с Кирилловым. Борян, восхищаясь и что-то бормоча под нос, еще долго рассматривал мой байк, расспрашивая о его технических характеристиках. Хорошо ознакомился на досуге, хотя мог бы рассказать ему вещи и поинтереснее, чем расхваливать транспорт, который уже через сто лет будет переработан, если не в консервные банки, то во что-то более стоящее. Вдалеке раздалась громкая музыка, и я невольно оглянулся, так и застыв на месте. Можно было обмануть мои глаза, но не обоняние. Ветер снова принес неповторимый запах ее волос, и уголки губ сами изогнулись в улыбке. Нежная и желанная, в голубых брючках и светлой летящей блузке, Надя сбежала по ступеням соседнего корпуса, едва касаясь ногами земли. Красивая, будто прочитал мои мысли Барян, озвучив их вслух. «Не то слово. Исключительное. Словно с небес спустилась, продолжил я, любуясь своей избранницей. «Девушка-шторма. У него других не бывает». Отрезвил меня Кириллов, и я едва не зарычал, желая прикончить его за одну эту фразу. Даже челюсть ходуном заходила от сдерживаемой ярости. Но я быстро опомнился. Разве парень виноват, что эту новость я узнаю именно от него? А моя Надя уже садится в ярко-желтый припаркованный автомобиль и уезжает в неизвестном направлении с тем самым Алексом. В кармане джинсов все еще лежал ее необычный кулончик с загадочным содержимым. Цепочку в том месте, где она порвалась, я починил и горел желанием вернуть ее хозяйке. Вот только так и не придумал, как это сделать, чтобы моя надежда снова не убежала от меня с дикими воплями. Вернулся на квартиру, в которой мы разместились вместе с Хоуп в соседних комнатах. Бросил вещи и вышел на открытый балкон. С высоты двадцатого этажа открывался неплохой вид. Окинул взором синее небо, рассеченное белой полосой самолета, район, застроенный одинаково угловатыми многоэтажками, парк с золотистыми и багряными верхушками деревьев. Необычно здесь, но по-своему красиво, и глаза понемногу начинают привыкать к интенсивному излучению. Звезды по имени Солнце. «Прости меня, Хант. Неважно, я наставник». Неожиданно тихо и как-то стыдливо за спиной заговорила букмус, предварительно вооружившись двумя чашками горячего и ароматного кофе. «Последнее время столько мыслей в голове мечутся туда-сюда, скачут дикими зайцами. В общем, ты меня понял». Не маленький, справился. А за это спасибо! С радостью подхватил угощение из ее рук. Вот и ладушки. Резко изменилась в лице эта невыносимая чертовка с выдающимися актерскими талантами. А я лишь в очередной раз улыбнулся. На Эрабиусе не пьют ничего подобного. Горячие напитки у нас вообще не в чести. И если я когда-нибудь вернусь обратно, обязательно захвачу с собой годовой запас кофе. А лучше привезу несколько зерен и подключу парочку ученых, чтобы создали соответствующий микроклимат для этих деревьев в моем саду». «Столько окон, и за любым из них может жить паразит-сосальщик». Увлекла меня своими удручающими размышлениями Хоуп. Даже та милая женщина, что играет сейчас со своим малышом на детской площадке у дома, не исключено. У сосальщиков есть семьи, дети. Еще как есть. И когда такой малыш приходит в детский сад или школу, а окружающие дружно начинают болеть... Все списывают на бесконечные эпидемии. Высосет он не так много, как взрослый паразит, но питание требует регулярное и разнообразное. Жуть. Даже думать противно, что эти ненасытные твари живут среди нас. Девушка съежилась и скривила такую мину, будто ее сейчас стошнит. «Мы справимся». «Найдем утечку имитатора и нового проявителя. У нас все получится», — попытался заверить в успехе уставшую от незримой войны Хоуп. «Что у тебя с внедрением в ЖПО?» Встречалась сегодня Снежной. Ей понравился мой боевой настрой. Пригласила на какой-то ведьминский шабаш в полночь. Сказала, с остальными познакомит. И все вместе решат, брать меня или нет. Ее смартфон пропищал, и девушка мечтательно улыбнулась, тут же что-то набрав в ответ. «Пойду я, что ли, на метле покатаюсь, чтоб за свою приняли? Я тогда полетела, да?» «Куда полетела? На какой метле?» Но эта бессовестная букашка уже ускакала. Догадываюсь, кому. И след простыл. Весь остаток дня я изводил себя мыслями, переваривая услышанное. Девушка-шторма. Уничтожу. Вырву руки, если только посмеет к ней прикоснуться. Проверка секретных лабораторий по производству имитатора откладывалась из-за ночной сходки членов ЖПО, в неведомой чаще, и я впервые был предоставлен сам себе. Знаю, что глупо, но наден кулон так и жёг мне руки, не давая покоя, а в голове всплыл ее адрес. Сейчас посмотрим, где это. Земная поисковая система отставала от нашей, но в принципе была похожа. И загуглить, как сказала Хоуп, не составило труда. Ну вот же. Не так и далеко. Идиот. Кого я обманываю? Ехать через весь город. Но с другой стороны, разве это расстояние? За ней я бы на другой край галактики полетел, только чтобы увидеть и почувствовать. Не то что прикоснуться. Огни города зажигались так же красиво, как упавшие звезды. Округлившуюся луну затянули темные непроглядные тучи, отчего яркие, горящие гирляндами улицы создавали удивительный контраст, так и заставляя поверить в волшебство. Забываясь от нахлынувшего волнения, я стремился к Наде, не зная, чего ожидать, и ни на что не рассчитывая. Наверное, мне просто хотелось прикоснуться к ее жизни, увидеть то, что каждый день видит она, услышать те же запахи, которые доносятся к ней с улицы, щебетание птиц, живущих за ее окнами, Небольшой пятиэтажный дом с красивой наружной лестницей я нашел без труда, а приложив немного усилий, уже сидел на крыше, как раз над ее распахнутым окном. В нем еще горел свет и две смешные земные девчонки, нарядившись в нелепые пижамы, расчесывали друг другу волосы, раскрывая секреты. Как свидание со штормом? Это не было свиданием. У Алекса была тренировка. Я встречалась с куратором по курсовому проекту. А после он просто меня подвез. Наслаждался переливами ее тихого, спокойного голоса. «Так вы встречаетесь или нет?» Не отставала навязчивая Надина подруга. «Сама не знаю. Хотя все остальные считают, что да. Когда Алекс сказал мне правду...» объяснила, что это необходимо для его спортивной карьеры, особенно сейчас, когда к ним приехал какой-то выскочка, в этот момент чуть с крыши не свалился. Это я, что ли, выскочка? Май, он просил о помощи, представляешь? Алекс Шторм просил меня. Да такое в голове не укладывается. Ты бы видела его глаза. Просто не смогла отказать. Знаю, я безвольная тряпка, да? И избавиться от меня он так же быстро. О чем ты, женщина? Раз спросил, значит, действительно нужна. И не забивай свою красивую голову всякими глупостями. Ни одну не знаю, кто бы отказался на твоем месте. Ты только того. Близко его сразу не подпускай пусть добивается, подвиги совершает, пару драконов вот под это вот окно притащит, а мы тогда подумаем. Девчонки весело захихикали, а угомонившись, стали прощаться. Что за драконы? Где их взять? Я бы тоже принес, если это что-то изменит в ее отношении ко мне. Ладно. Позднее загуглю вместе с шабашем и летающими мётлами. Через окно на лестницу вылезла рыжая. «Эх, Надюха, пусть тебе снова приснится тот красавчик-спартанец. С его появлением в твоих мозгах заметно посветлело и разжижились всякие там навязчивые штормы». «Да уж». За такие сны можно и доплачивать, мечтательно протянула Надя. Надеюсь, этот сериал в моей голове никогда не закончится. Еще как закончится. Снится ей, кто попала? Влюблю. Заполучу всю целиком с самыми потаенными желаниями и мыслями. Увезу на далекую планету. Зацелую до коликов, чтобы один и я ей снился, ну и белобокие плавунцы для разнообразия, чтобы не скучало. Окна один за одним погасли, а на улице заморосил дождь. Еще немного я погулял по крыше, любуясь ночными пейзажами Москвы, пока дыхание моей единственной не стало тихим и размеренным. Каким бывает во сне. В такие моменты я благодарил создателя за свой дар видеть в темноте. Какой же она была красивой! Длинные, темные волосы, разбросанные по подушке. Нежная, светлая кожа. Такая бархатистая и манящая. Едва подрагивающие ресницы и губы Слаще самых спелых ягод, Застывшие в полуулыбке. Смотрю на нее И не могу налюбоваться. Только в груди бушующей волной Ширится и плодится неподдельное чувство. Моя! Всегда была моей с самого рождения. Только не знала об этом. Оставляю потерянный кулончик на цепочке рядом с подушкой и не смею убрать руки. Пальцы сами нащупывают шелковистые локоны, как намагниченные тянутся к ее лицу. Замираю. Делаю глубокий вдох и теряю последние капли рассудка. Уже представляю, как сжимаю Надю в своих руках. Теплую ото сна, милую, забавную. Как жадно сминаю в кулак волосы на ее затылке и целую до одури. И кровь разогналась в венах, пульсируя яркими огнями, а я будто ослеп от своего желания. Да что же это со мной такое? Беззвучно отскакиваю к холодной стене у окна. Я же не зверь какой-то, не животное. вылезаю на лестницу и последний раз оглядываюсь. Ты... Лучшее, что случалось в моей жизни, шепчу ей, будто во сне Надя может меня услышать. И я обязательно докажу это.